— Как ваше имя? — Людмила. — Как? — Людмила. — Не понимаю. Лю-лю... Людмила. — О, Люси! удовлетворенно воскликнул ефрейтор. — Вы говорите по-немецки, а моетесь из кружки, — брезгливо сказал он. — Очень плохо. Люся молчала. — А зимой? — воскликнул ефрейтор. Ха — Ха-ха! Какая дикость! Так полейте мне, по крайней мере. Люся поднялась и шагнула к двери, но он продолжал стоять в дверях, растаяв ноги, волосатый и улыбаясь откровенно и прямо смотрел на Люсю. Она остановилась перед ним, потупив голову, и покраснела. «Ха — Ха-ха! — И Фрейтер еще постоял немного и уступил ей дорогу. Они вышли на крыльцо. Володя, понимавший их разговор, лежал, закрыв глаза, чувствуя всем телом сильные толчки сердца. Если бы он не был болен, он мог бы сам полить немцу вместо Люси. Ему было стыдно от сознания униженности того положения, в котором очутились он и вся его семья, и в котором им предстояло жить теперь. И он лежал с бьющимся сердцем, закрыв глаза чтобы не выдать своего состояния. Он слышал, как немецкие солдаты в тяжелых, кованых гвоздями ботинках ходили через переднюю во двор и обратно. Мать что-то сказала на крыльце своим резким голосом. Прошла на кухню, шаркая туфлями, и снова вышла на крыльцо. Люся бесшумно вошла в комнату и притворила за собой дверь. Мать заменила ее. «Володя, ужас какой!» Быстро заговорила Люся шепотом. Заборы кругом переломали, цветники все затоптали. И все дворы забиты солдатами. Штей трясут из рубах. А прямо перед нашим крыльцом, в чем мать родила, обливаются холодной водой из ведра. Меня чуть не стошнило. Володя лежал, не открывая глаз, и молчал. Во дворе закричала курица. «Фридрих наших кур режет!» С неожиданной издевкой в голосе сказала Люся. Ефрейтор, фыркая и издавая ртом прерывистые разнообразные звуки, должно быть, он утирался на ходу полотенцем, прошел через переднюю в комнату, и некоторое время там слышен был его громкий, жизнерадостный голос очень здорового человека. Елизавета Алексеевна что-то отвечала ему. Через некоторое время она вернулась в комнату Володи со свернутой постелью и положила ее в угол. В кухне что-то пекли, жарили, даже через закрытую дверь наносило запахи жарения. Квартира превратилась в проходной двор, все время кто-нибудь приходил, уходил. Из кухни, со двора и из комнаты, где расположился ефрейтор с солдатами, доносился немецкий говор, смех. Люся, имевшая способность к языкам, по окончании школы весь год войны специально занималась немецким, французским и английским. Она мечтала поступить в Институт иностранных языков в Москве, чтобы иметь возможность когда-нибудь потом пойти на дипломатическую работу. Люся невольно слушала и понимала многое из этих солдатских разговоров, с сдобренных грубым словом или шуткой. «А, дружище Адам! Здорово, Адам!» Что это у тебя? Свиное сало по-украински. Я хочу войти с вами в долю. Великолепно. У тебя есть коньяк? Нет? Будем пить, черт возьми, русскую водку. Говорят, на том конце улицы у какого-то старика есть мед. Я пошлю Гансхена. Надо пользоваться случаем. Черт знает, долго ли мы здесь пробудем что нас ждет впереди? А что нас ждет впереди? Нас ждут Дон и Кубань, а может быть Волга. Уверяю тебя, там будет не хуже. Здесь мы, по крайней мере, живы. А ну их, эти проклятые угольные районы. Ветер, пыль или грязь, и каждый смотрит на тебя по волчьи А где они смотрели на тебя ласково? И почему ты думаешь что ты приносишь им счастье. Ха-ха. Кто-то вошел в переднюю и сказал сиплым бабьим голосом,